Глава 30. Босх показал Вальдесу, как проехать в Согус, в район по ту сторону Хаскил-каньона, напротив места, где москит украл нож у законного владельца. По пути шеф пересказал последний разговор с диспетчером. В городе было правило. Человек, желающий устроиться на вторую работу, должен получить разрешение властей, чтобы избежать конфликта интересов или неловких ситуаций. Это правило появилось 10 лет назад, после статьи, опубликованной в Лос-Анджелес Таймс. В ней сообщалось, что помощник представителя администрации Сан-Фернандо в свободное от основной работы время снимается в порнофильмах под псевдонимом «Страстный Тори». В общем, два года назад док Вейлер подал заявление. «Хотел устроиться ночным сторожем на кино-ранчо Харриса в Каньон-Кантри», — сказал Вальдес. «Вот вам и второй адрес». «Бывали в тех местах?» «Никогда», — ответил Босх. «Там очень интересно. Пару раз ездил туда с Шурином. Он сценарист. Огромное ранчо, Акров 200. Чего там только не снимают. Вестерны, детективы, даже фантастику. В лесу множество разных строений, чтобы ставить перестрелки и прочие трюки. Не хочется этого говорить, но если у док Вейлера есть доступ к этому месту, можем проискать Беллу до самого рассвета». «Потому-то я и поднял спецгруппу. Пока не ясно, понадобится она или нет, приедем домой к доквейлеру и разберемся». Босх кивнул, план был неплохой. «Как будем входить?» — спросил он. «Сразу или в обход?» «То есть?» — не понял, Вальдес. «Неужели не помните жаргон УПЛА? В обход потихоньку осмотрим место, составим план действий, или же наоборот, просто постучим в дверь». «Понял». «Думаю, лучше в обход». «Вы?» «Согласен». Вальдес позвонил Тревину и ввел его в курс дела. Рассказал про кино-ранчо и добавил «Не исключено, что придется отработать и эту версию». Продиктовал адрес док Вейлера, после чего оба составили план действий. «Обе машины заезжают в квартал с разных сторон, паркуются где-нибудь у перекрестков, после чего все четверо подходят к дому пешком, проверяют обстановку и встречаются на заднем дворе, если удастся в него проникнуть». «Не забывайте, он полицейский», — предупредил Вальдес. «Исходим из того, что он будет вооружен». «Когда шеф договорил, они уже подъезжали к месту. Пора было разделяться». Вальдес, выключив фары, свернул в квартал с северной стороны и остановился в трех домах от нужного адреса. Прежде чем выйти из машины, они с Босхом достали оружие. Проверили, есть ли патроны в патронниках и снова убрали пистолеты. Босх, не спрашивая разрешения, пошел первым, ибо предположил, что смыслит в тактике побольше, чем шеф полиции. Вальдес последовал за ним. Улица не была похожа на городскую, Машин они не оказалось, если не считать пары штук на подъездных дорожках у домов. Укрыться было негде, и Босх без труда увидел Систо и Травино. Те шли ему навстречу с другой стороны квартала. Босх свернул к соседнему дому и замер за углом гаража. Через пару секунд Вальдес догнал его, и оба стали рассматривать жилище Доквейлера. Небольшой домик в стиле ранчо, без ограды вокруг заднего двора. Над входной дверью горел фонарь, но в окнах света не было. Босх кивнул Вальдесу. Обогнув дом сбоку, оба направились к заднему двору доквейлера. По пути Босх заглядывал в каждое окно, но шторы были задернуты, лампы в комнатах выключены, и ему не удалось ничего разглядеть. На заднем дворе обнаружился гриль, возле которого уже стояли Систо и травино. Над задней дверью тоже горел фонарь, но маломощный, и почти весь двор был погружен во тьму все четверо собрались возле гриля. Босх осмотрелся. Сразу за задним двором начинался овраг. В нем было темно, хоть глаз выколи. У задней стены дома чуть справа стояла пристройка, небольшая комната с огромными, чуть ли не в пол, окнами. Выглядела она весьма неуместно, и Босх решил, что инспектор городского хозяйства сделал ее без согласования с городским архитектором. «Похоже, дома никого, заметил Систо. «Нужно в этом убедиться», — сказал Босх. «В общем, так. Вы двое стоите у задней двери, а мы с шефом пойдем стучать в переднюю». «Отличная мысль», — тут же заявил Вальдес, чтобы Систо и Травино не успели спросить, почему им достались роли второго плана. Босх направился к переднему входу вдоль стены. Вальдес, наказав группе поддержки смотреть в оба, пошел следом. Когда они добрались до угла дома, лужайку залило светом фар. На подъездную дорожку свернул автомобиль. Босх вжался в стену. Вальдес замер. Что-то громыхнуло, наверное, открывались ворота гаража. Но вместо того, чтобы загнать в него машину, водитель заглушил мотор. Открылась и захлопнулась дверца. Через несколько секунд что-то громко стукнуло, словно одной железкой ударили о другую. Босх не сумел понять, что это за звук. Он оглянулся на Вальдеса и кивнул. Подкрался к углу дома, выглянул на лужайку и рассмотрел машину. Белый грузовичок с закрытым металлическим кузовом. У откидного борта, должно быть только что открытого, склонившись над кузовом, стоял мужчина. Боск не видел, чем он занят. Других людей рядом не было. Повернувшись к Вальдесу, Боск прошептал, «Встаньте на мое место и посмотрите, это он?» Сменив позицию, Вальдес выглянул из-за угла. Дождался, пока человек выпрямится, и поднял большой палец. Да, это был док Вейлер. «Не видите, что он делает?» — спросил Босх. «Белла в кузове?» Вальдес помотал головой, но Босх не понял, был ли это ответ на оба вопроса или только на первый. Вдруг что-то громко чирикнуло. Шеф схватился за телефон и выключил звук. Разумеется, было уже слишком поздно. «Стоять!» — рявкнул человек на лужайке. «Замри!» и добавил пару нехороших слов. Босх стоял за спиной у Вальдеса и не видел док Вейлера. Он снова вжался в стену, пусть док Вейлер думает, что имеет дело с одним противником, чтобы у Босха оставалось пространство для маневра. «У меня пистолет, и я отлично стреляю!» — крикнул док Вейлер. «Подними руки и выйди на свет!» Он направил фонарик на угол дома. В луче света Вальдес был похож на ростовую мишень, Он видел то, чего не видел Босх, а именно оружие и человека, готового открыть огонь. Подняв руки, он вышел на лужайку. Это был отважный поступок. Босх понял, что Вальдес хочет отвлечь внимание док Вейлера на себя. «Эй, док, не нервничай», — сказал он. «Это шеф Вальдес, опусти пистолет». «Шеф? Что вы здесь делаете?» — спросил док Вейлер с искренним удивлением в голосе. Вальдес, не останавливаясь, медленно шагал к дороге в сторону от дома. Босх тихонько вынул пистолет из кобуры и сжал его в обеих руках. Если док Вейлер хотя бы щелкнет курком, Босх выскочит из-за угла и пристрелит его на месте. «Я ищу Беллу», — сказал Вальдес. «Беллу?» — переспросил док Вейлер. «То есть Лурдес? А почему здесь? Если не ошибаюсь, она живет в городе». «Ну уже док, опусти пистолет, ты меня знаешь, тебе ничего не грозит. Я стою на самом видном месте. Давай, спрячь оружие». Босх подумал, слышат ли Систу и Травину этот разговор, и что будут делать, если слышат. Оглянувшись на задний двор, он никого не увидел. Если они идут к лужайке, то обходят дом с другой стороны. Неплохо. Можно будет взять вооруженного противника в клеще. Он снова придвинулся к самому углу. Вальдес прошагал уже футов 30 добрую половину лужайки. Руки его все еще были подняты. В луче фонарика было видно, что черная рубашка пола сидит на нем, как влетая. Еще бы, ведь бронежилета под ней не было. Гарри знал, что действовать придется с учетом этой мелочи. Не исключено, что нужно будет открыть огонь первым, чтобы док Вейлер не успел выстрелить. «Так зачем вы здесь, шеф?» — осведомился док Вейлер. «Я же сказал, — спокойно ответил Вальдес ищу Беллу». «С чего вы взяли, что она здесь?» Босх нашептал. «Почему ты о нем вспомнил?» Не успел док Вейлер ответить, как Систо и Травино хором гаркнули у него за спиной. «Брось пистолет!» «Док Вейлер, брось пистолет!» Босх выступил из-за угла. Док Вейлер, развернувшись, направил фонарик с пистолетом на Систо и Травино. Те стояли в боевых стойках, готовые стрелять. Гарри оказался в выгодном положении. Доквейлер был слишком занят тремя людьми на лужайке и не ожидал четвертого. Расстояние между домом и грузовичком Боск преодолел меньше, чем за три секунды. Увидев его, Вальдес понял, прежде чем Гарри набросится на Доквейлера, нужно отвлечь его внимание от Систо и Травино. «Корт сюда, завопил он!» Доквейлер, как в замедленной съемке, начал поворачиваться к шефу, Луч фонарика и дуло пистолета поворачивались вместе с ним. Босх бросился на противника всем телом, угодив грудью ему в плечо и левую руку. Доквейлер охнул, выпустив воздух из легких, и тяжело рухнул на землю. Он был здоровенным парнем, и Босх, мячиком отскочив от его тела, упал рядом с ним. Обошлось без стрельбы. Прежде чем Доквейлер оправился от столкновения с Босхом, Систо наскочил на него, схватил за правую руку, вырвал пистолет и зашвырнул его подальше на лужайку. Затем к схватке присоединился Вальдес и Доквейлер, самый крупный из пятерых, был, наконец, обезврежен. Босх подполз ближе и всем своим весом налег ему на ноги, отравино заломил руки Доквейлера за спину, чтобы надеть наручники. «Что за чертовщина?» — крикнул Доквейлер. «Где она?» — крикнул в ответ Вальдес. «Где Белла?» «Не понимаю, о чем вы сумел выговорить Доквейлер, хотя Систо прижимал его лицом к газону. Я с ней два года не общался, даже не видел ее, эту гадину!» Вальдес встал и попятился. «Поднимайте его», — приказал он. «И в дом. Гляньте, ключи у него». Схватив фонарик, тот в пылу сражения упал на траву и теперь светил в сторону. Босх принялся шарить лучом по лужайке в поисках пистолета. Наконец увидел его, поднялся на ноги и пошел поднимать. Пользуясь случаем, Док Вейлер еще раз попытался вскочить, но эта попытка была последней. Травину врезал ему коленом в бок, и Док Вейлер понял, что лучше не дергаться. Ладно, ладно, проговорил он. Сдаюсь, что это вообще такое? Четверо на одного. Козлы придурочные. Травину и Систу ощупывали его карманы в поисках ключей. Сам козел рявкнул Систо. Говори, где Белла? Мы знаем, это ты ее похитил. «Да вы, черти, совсем рехнулись!» — отозвался Доквейлер. Босх посветил в открытый кузов грузовичка, содрогаясь при мысли о том, что сейчас увидит. Но в кузове ничего не было, кроме инструментов. Босх понять не мог, с чем возился Доквейлер, когда за ним следили из-за угла. На откидном борту он заметил кольцо с ключами. Схватив их, Босх сообщил остальным «Ключи у меня». Пока Систо и Травино приводили Доквейлера в вертикальное положение, Вальдес подошел к кузову грузовичка. «Я бы не сказал, что задержание прошло в полном соответствии с правилами», заметил Босх. «Как действуем дальше? Ордера у нас нет, и приглашать в дом нас, похоже, не собираются». «ВП нет, но СО, по-моему, предостаточно», сказал Вальдес. «Нужно попасть в дом. Давайте открывать». Босх был того же мнения, но всегда лучше, чтобы решение принял начальник. Для ордера на обыск нужна была вероятная причина и распоряжение судьи, но все это перекрывали срочные обстоятельства. Закон не давал четкого определения, в каких именно экстренных случаях разрешается пренебречь конституционными правами граждан. Исчезла сотрудница полиции, а ее бывший коллега размахивает пистолетом. Босх знал, что такое объяснение прокатит в любом суде. Шагая к входной двери, он заглянул в открытый гараж. Тот был забит коробками и деревянными поддонами. Места для грузовичка не было. Босх задумался, зачем док Вейлер открыл ворота. Оказавшись на крыльце, он посвятил на связку ключей. Их было несколько. Среди них Босх узнал универсальный ключ от всех автомобилей полиции и муниципальных служб, а также еще один, поменьше, и бронзового цвета, от небольшого замка. Достав из кармана свою связку, он сравнил маленький ключ от рабочего стола в сыскном отделе с ключом на кольце доквейлера, один в один. Сомнений у Босха не осталось. Перед уходом в департамент общественных работ доквейлер оставил себе ключ от стола. Именно он тайком проверял папку с делом Москита. Босх начал подбирать ключ к входной двери. Со второй попытки он открыл замок и придержал дверь, чтобы систую травину ввели док Вейлера в дом. Последним вошел Вальдес. Босх показал ему маленький ключ. От он спросил Вальдес. От ящика в моем столе, ответил Босх. На той неделе я понял, что кто-то шарит по моим папкам, читая дело Москита. Я грешным делом подумал на кое-кого из сотрудников, но это был док Вейлер. Вальдес кивнул. Еще одна деталь головоломки встала на место. «Куда его?» — спросил Систо. «На кухню, если там есть стол со стульями», — сказал Травино. «Пристегни его к стулу». Вслед за шефом Босх прошагал по прихожей, свернул налево и оказался на кухне, как раз в тот момент, когда Систо и Травино приковывали доквейлера к стулу двумя парами наручников. Стул со столом, заставленным кухонной утварью, располагались в маленькой нише с огромными окнами от потолка до пола, той самой пристройки, что Босх приметил еще во дворе. На всех трех окнах были подъемные жалюзи, чтобы оградить помещение от солнечного жара. Должно быть, док Вейлер просчитался, когда решил сделать такие огромные окна. «Чушь какая-то», — заявил бывший детектив, когда его пристегнули к стулу. Ни ордера, ни доказательств, просто взяли и вломились к человеку в дом. Это никуда не годится. Любой судья так решит, а я уж вас, гаденышей, поимею, не сомневайтесь. И вас, и славный город Сан-Фернандо. Во время борьбы на лужайке физиономия его перепачкалась, но в резком свете люминесцентной лампы босх видел, что под глазами у него синяки, а переносица распухла. Такое бывает после сильного удара по лицу. Еще Босх заметил, что док Вейлер пытался скрыть багрово-желтые кровоподтеки с помощью грима. На кухонном столе док Вейлер вел домашнюю бухгалтерию. Слева неряшливой кипой лежали выписки по кредиткам и две чековые книжки. Справа – корешки квитанций, финансовые записи и нераспечатанные конверты. В центре была кофейная кружка с ручками и карандашами, а рядом с ней – пепельница, битком набитая сигаретными окурками. В доме стоял отчетливый запах курильщика. С каждым вдохом босх чувствовал его все сильнее. Он подошел к окну над раковиной, открыл его, чтобы впустить свежий воздух, и вернулся к столу. Передвинул кружку влево, чтобы во время разговора между ним и доквейлером не было никаких преград. Придвинул стул и поставил его напротив доквейлера. У предстоящего допроса было сразу две темы. «Белла Лордес» и «Дело Москита». Босх собирался было сесть, но травину его остановил. «Погоди-ка!» Указав на прихожую, он добавил. «Шеф, нужно выйти, поговорить». «Босх, ты с нами!» «Систо, побудь здесь!» «Ага, сходите поговорите, насмешливо бросил док Вейлер. «О том, как вы обгадились и как теперь отстирывать штаны!» Босх повернулся к карке, ведущей из кухни в прихожую. Взглянул на док Вейлера, на Систо, кивнул. Несмотря на разногласия, Систо и травино отлично все разыграли, когда выскочили из-за угла. Если бы не они, шеф мог получить пулю. Систо кивнул в ответ. Травино вышел в прихожую и остановился у входной двери. Босх и Вальдес последовали за ним. Травино сразу взял быка за рога. «Допрос буду вести я», — тихо произнес он. Босх посмотрел на него, перевел взгляд на Вальдеса и пару секунд помолчал, дожидаясь возражений шефа. Но Вальдес ничего не сказал. Босх снова взглянул на Тревину. «Минуточку», — произнес он, — «я занимаюсь этим делом с самого начала и знаю его лучше всех. Это я должен вести допрос». «Сейчас в приоритете Белла, а не дело москиты, сказал Тревину. «А ее я знаю лучше, чем ты». Босх непонимающе помотал головой. «Это же глупость», — сказал он. «Какая разница, насколько хорошо вы знаете Беллу? Здесь важно видеть всю картину целиком». «Мы имеем дело с москитом». Он схватил Беллу, потому что она подобралась к нему слишком близко. «Или все поняла, когда пришла к нему в отдел? Дайте мне с ним поговорить». «Мы пока что не знаем, что москит — это он», — возразил Травино. «Сперва нужно. Вы лицо его видели?» — перебил Босх. Переносица распухла под глазами синяки, потому что Беатрис Саагун ударил его шваброй. Он пробовал замазать синяки тональным кремом, не сомневайтесь, он москит. Пусть вы этого не знаете, но я-то знаю. Пришло время вас звать к Вальдесу. Повернувшись, Босх сказал, «Шеф, это мой допрос». «Гарри», — начал шеф, — «мы с капитаном уже все обсудили, еще до того, как пропала Белла. Все дело в том, что будет в суде с поправкой на вашу биографию». «Мою биографию?» — спросил Босх. «Шутите? Имеете в виду ту сотню убийств, что я раскрыл?» сотню с хвостиком. Вы об этой биографии? Ты знаешь, о чем он сказал Травино. Ты личность спорная. На суде тебя разделают, срежут на взлете. К тому же вы резервист, добавил Вальдес. Не работаете на полную ставку, и адвокат обязательно к этому прицепится. Да и присяжные будут не в восторге. За неделю я отрабатываю едва ли не больше часов, чем Систо, сказал Босх. Это неважно, произнес Травино. «Ты резервист, вот и все. Я займусь допросом, а ты походи по дому, поищи следы Беллы. Любые доказательства, что она здесь была. А когда закончишь, осмотри грузовичок». Босх в третий раз взглянул на Вальдеса и понял, что шеф сейчас на стороне травино. «Не спорьте, Гарри», — сказал Вальдес. «Просто сделайте, что сказано. Ради Беллы. Хорошо?» «Не вопрос», — буркнул Босх. «Ради Беллы?» «Как стану нужен, зовите». Развернувшись, травино, направился в сторону кухни. Вальдес, немного подождав, кивнул Босху и ушел вслед за капитаном. Гарри жутко расстроился, что его вот так запросто отодвинули в сторону, но не собирался ставить эмоции и профессиональную гордость выше общей цели. Особенно теперь, когда судьба Беллы Лурдас еще не ясна. Босх не сомневался, что допрос нужно было поручить ему, у него были необходимые навыки, чтобы расколоть док Вейлера, и он не сомневался, что в конце концов эти навыки придутся весьма кстати. «Капитан!» — окликнул он. Травину обернулся. «Не забудьте зачитать ему права», — напомнил Босх. «Ну, конечно», — сказал Травину и встал в варке между прихожей и кухней.